Глава 25. Долго он моется. Не прошло и полминуты, как Ксюша поняла, насколько ошибалась, думая, что у нее хватит смелости вот так различься в постели Влада. Да он же придет сейчас, увидит ее, начнет ругать и позорить. Тут даже гадалки не ходи. Дурочка, бестолковая дурочка. Девушка подскочила с кровати и принялась в попыхах напяливать халат обратно на покрывающиеся мурашками тело. И как бы она выглядела, если бы он обнаружил ее у себя в кровати? О чем она только думала? Нервные пальцы не попадали пуговицами в петельки, пояс от халата свалился на пол, пришлось его подбирать и прилаживать на место. И все это время она тревожно прислушивалась, не раздаются ли его шаги в коридоре. Было тихо. Ксюша выдохнула, села в кресло, выпрямила спину. Оголить ножку или нет? Без разницы. Этот халатик был таким коротким, что почти ничего не прикрывал. Любому станет очевидно. Пришла, чтобы соблазнить его. Иначе зачем? Поздним вечером в личную комнату, в халатике на голое тело. Ксюша подскочила, как ошпаренная. Может, лучше уйти, пока Влад ее не видел? Прийти в нормальной одежде? Не приходить? Вовсе? В Размышление прервала громкая трель звонка. Она прозвучала точно в выстрел в полной тишине. Звонил его телефон. Сердце девушки рухнуло в пятки. Она метнулась к двери, чтобы убежать, затем бросилась к креслу, чтобы сесть. Ксюша так разволновалась, что звук мобильника оказался ей оглушительно громким. Таким громким, что вот-вот все обитатели особняка должны были сбежаться на его звон. «Сейчас Влад услышит и вернется. Нужно уходить, пока он не застал меня здесь». Девушка сделала пару шагов по направлению к двери и вдруг остановилась, увидев высветившееся имя на экране его смартфона. Юля. Вот где он ночевал, вот с кем, наверное, решил принять душ перед свиданием со своей девушкой. А она-то дурочка, напридумывала себе всего. Поездочки, взгляды, улыбочки. Все это многое значило для нее, но, очевидно, абсолютно ничего не значило для него. Ксюша пули вылетела из комнаты, промчалась по коридору и, не боясь, что ее увидят, отчаянно размазывала слезы по лицу. Взлетела вверх по лестнице. Выйдя из душевой, Влад сразу заслышал звук мобильного. На ходу натягивая футболку на еще влажное распаренное тело, он прибавил шагу. Удивился, заметив, что дверь в его комнату была приоткрыта, вошел, уставился на экран. В то же мгновение тот погас и телефон замолчал. Парень огляделся. Что такое? Очевидно, что кто-то был здесь в его отсутствии. Постель была немного смята, край одеяла криво свешивался вниз и этот аромат. Он медленно потянул носом воздух. Тонкий, нежный, свежий запах ландышей. Влад чувствовал его всякий раз, когда Ксения садилась в машину. Ещё явственнее он ощущал в те жаркие дни, когда приходилось включать кондиционер. Поэтому этот аромат труднее всего было спутать с каким-то другим. Неужели девушка была здесь у него? Зачем? Что ей понадобилось? Парень подошел к кровати и присел. провел ладонью по подушке, на которой отпечаталась небольшая вмятина. Взял подушку и поднёс к носу. А вдохнул. Она определённо была здесь только что лежала на его кровати. Влад откинул одеяло, положил руку на простынь, и ему показалось, что он ощутил ускользающее тепло. Или только показалось. Может, он уже настолько сильно помешался на этой чертовке, что ему начало мерещиться? Влад взглянул на часы. Десятый час. Вообще-то он планировал перехватить чего-нибудь на кухне по-быстрому и пойти на остановку, чтобы успеть на последний автобус. Его услуги сегодня вряд ли кому-нибудь понадобятся, а вот брат, скорее всего, обрадовался бы его возвращению. Но как же быть с девчонкой? Парень повесил костюм в шкаф, надел чистые носки и кроссовки, вышел в коридор. В доме было тихо. Сделав себе нехитрый бутерброд на кухне, он быстро перекусил, запил апельсиновым соком и вышел с черного хода во двор, чтобы покурить. Уставший от скуки охранник с удовольствием присоединился к нему, попросил сигаретку. Они покурили, поболтали вдвоем немного. Влад как раз собирался уйти, когда его собеседник начал что-то рассказывать ему о неполадках в своем автомобиле. И тут парень вдруг заметил крадущуюся вдоль дорожки к воротам Ксюшу. На ней был какой-то плащ или кардиган, длинный, чуть ниже колена. А в руке она несла, кажется, туфли. А шла, шла девушка босиком и воровато озиралась по сторонам. «Блок все время перегорает?» Влад машинально перетянул внимание охранника на себя. Тот взмахнул руками. «Сначала думал, что это из-за дешевого китайского ксенона. Потом купил дорогой, та же фигня». Пока охранник продолжал разглагольствовать о своей проблеме, парень провожал глазами Ксюшу. Та вышла за калитку, к его удивлению не издав ни единого звука и, оставшись никем, кроме него незамеченной. «Может, коррозия?» — нахмурился он, дослушав собеседника и затушив сигарету. «В любом случае, начни а ты из диагностики». «Давно собираюсь». «Ты прости, ладно?» — Влад пожал ему руку. «Мне пора. Нужно забрать Ксению Валерьевну от подруги». «Она разве не дома?» удивился охранник. «Нет», уверенно мотнул головой Влад. «Засиделась в гостях, вот звонила, просила забрать». «А, ну, езжай. «Только ключи схожу, возьму», улыбнулся парень, возвращаясь в дом. Ксюша наивно полагала, что побег будет для нее лучшим решением. Теперь она стояла на пороге ночного клуба, полного незнакомых людей, и понимала, что забыла дома свой телефон. Служащий принял у нее плащ, проводил в зал, погруженный в темноту и залитый звуком мигающими лучами света музыки. Чувство дискомфорта стало еще невыносимее. Девушка вглядывалась в толпу, ходила вдоль столиков, разглядывала посетителей, но так и не могла отыскать никого из своих друзей. Ну вот, хотела сделать хуже всем на свете, а сделала только себе. Так паршиво она давно себя не ощущала. Подошла к бару, забралась на высокий стул и подозвала бармена. Через минуту перед ней уже стоял алкогольный коктейль. А еще через полчаса Ксюше стало так весело, что хотелось уже петь и танцевать. «К черту этого водителя, к черту Стаса, к черту всех! Мне никто не нужен, чтобы быть счастливой. Никто!» Тем более, что девушка быстро заметила. Она пользуется здесь спросом. Симпатичные парники дали на нее заинтересованные взгляды. Бармен бессовестно подмигивал, а вибрация музыки, ощущавшаяся кожей, так и приглашала выйти на танцпол. «Привет!» Какой-то приятный молодой человек подсел на соседний стул. «Привет!» Улыбнулась она. разговоры бы у них и так не вышло. Слишком громко били басы поэтому она, перекинувшись лишь парой фраз, приняла угощение от незнакомца, коктейль, взяла его, и они вместе отправились танцевать. Новый приятель буквально пожирал ее взглядом, смотрел так плотоядно, так восторженно и страстно, что девушка чувствовала себя буквально королевой. Она смеялась и двигала бедрами, извивалась в ритм музыки и получала кайф от того, как ей хорошо было без Влада. Вот же вот, она здесь, Она в центре внимания, а еще час назад думала о том, что ее жизнь ничего не стоит. Ничего подобного, ведь ей так весело. Ух! Незнакомец не пытался ей понравиться, не дергался в такт музыки, просто слегка покачивался и ухмылялся, наблюдая за каждым ее движением. Не то чтобы он был стрёмным или страшным, но в обычной жизни она вряд ли бы обратила внимание на такого парня. А сейчас? Сейчас Ксюша была благодарна любой компании, лишь бы снова не грузиться от одиночества. Новый приятель протянул к ней руки, без положила положил их на талию. Смеясь, девушка высвободилась. Отталкивать его было бы невежливо, а отшутиться самое то. Она рассмеялась, грозя ему пальчиком. Только без рук. Сделала шаг назад, неловко наткнулась на чё-то плечо и, немного потеряв равновесие, расплескала половину содержимого бокала. «Блин!» Ксюша проверила, не облилась ли ненароком. Кажется, коротенькое платье не пострадало, оно осталось сухим. Парень снова приблизился к ней и с довольной ухмылкой положил ладонь на ее бедро. «Эй, приятель!» — улыбнулась она, убирая с себя его наглую клешню. «Ты такая горячая!» — произнес он ей на ухо и прижался всем телом. «Как бы ты не обжегся!» — кашлянула она, ввинчивая между ним и собой стакан с коктейлем. Кажется, этот тип принял ее реплику за заигрывание. Теперь обе его руки улеглись ей на задницу и сжали ее. «Погоди!» Начала она и вдруг заметила, что новый знакомый как-то странно от нее отстраняется. Бочком-бочком, выгибая плечо вперед. Его от чего-то всего скривило, а лицо исказилось, как от боли. Ответ не заставил себя долго ждать. Она повернула голову, увидела рядом с собой Влада. Тот вывернул незнакомцу руку и завел ее ему за спину. Теперь ее водитель грозно нависал над ее ухажером, скрючившимся в три погибели, и одним взглядом грозился испепелить его в прах и пепел. Несчастный парень зовул от боли так, что его крик прорезался сквозь звуки музыки, и ударил ей по ушам. Эй, отпусти его! взвизгнула ошеломленная Ксюша. Влад оглядел ее с ног до головы взбешенным, недовольным взглядом, резко выхватил у нее из руки коктейль, и с презрением выплеснул его остатки прямо на башку орущего типа. Твою мать! осел к ее ногам ухожер, корчась от боли и отплевываясь. Туда же на пол полетел и пустой бокал. Ты что себе позволяешь? Вытаращилась на Влада Ксюша. Парень оттолкнул от себя ее ухажера и подошел к ней вплотную. Его грудь высоко вздымалась от тяжелого дыхания. «Ты идешь домой!» Глядя на нее сверху вниз, процедил он. «Размечтался!» Возмущенно ответила девушка. И дерзко подалась вперед, выпячивая грудь. Теперь они стояли посреди танцпола, едва ли не уткнувшись друг в друга лбами. Влад в позе разъяренного быка и Ксюша, сущая букашка, по сравнению с этим человеком-глыбой. «Домой!» Он грубо прихватил ее за запястье. «Убери свои грабли!» Фыркнула она и попыталась выдернуть руку. «Сейчас же!» Ее взбесило то, как по-хозяйски Влад себя вел. Обидел ее ухожура, Испортил ей вечер. Еще и начал приказывать ей точно какому-то ребенку. А еще больше взбесило. То, как отчаянно красиво он выглядел в этом обычном человеческом одеянии, в потертых джинсах и в тонкой футболке, которая идеально облегала его широкий торс и крепкие мышцы. «Я никуда не иду! Я остаюсь!» Она воинственно топнула ножкой. И покраснела. От злости ей... И Ксюша сама не знала, от чего еще. Но краска вдруг залила ее щеки, а по спине прокатились волны мурашек. «Идешь!» Самодовольно ухмыльнулся Влад. И в следующее мгновение подхватил девчонку... Ловко взвалил себе на плечо и прямо так визжащую и вырывающуюся потащил сквозь толпу к выходу из клуба.